пероногим и двуногим. Когда здесь в Прометре закончили строить железку, то всех рабочих, обслугу и всякий сброд, что ютится в этих дурацких вагончиках, вышвырнули к чертовой матери на улицу, и все они разбрелись по округе кто куда. Кто при деньгах укатили поездом на восток или на запад, но большинство из них получило ерунду или вообще ничего, и остались убивать и грабить, перебиваться кто как может. Вот в тех лесах их как раз полная волна. И все-таки я поеду, твердо сказала Миранда. А еще там юты, индейцы, то есть. Злые, как собаки. Отговорить меня вам все равно, Пэт, не удастся, спокойно сказала она. Тогда нам придется подыскать тебе какого-нибудь провожатого. Жаль, что ты не уехал с майором Брионом. Майор Брион? Майор Джеймс Брион? Так это он был? Ты его знаешь? Я прочел его имя на Брелоке. Я знаю о нем, вдруг она задумалась. Бедный мальчик, постепенно припоминая, что она прочла в газетах, Миранда рассказала о нападении на дом Брионов и о гибели его жены об Алвардах. Брион очень известный человек, заключила она. Ага, протянул задумчиво Пэт. Теперь перепоминаю хоть газеты у нас редкость, кое-что читал. Неудивительно, что мальчик был такой замкнутый поначалу. Она вспомнила, как он к ней прижался, когда огонь подступил близко. Должно быть, в это время Мэтт вспоминал, как горел их дом. Она содрогнулась и постаралась прогнать эти мысли. Она их больше не увидит. И почему-то эта мысль вызвала у нее чувство одиночества и утраты. Но это глупо. Просто глупо. Ведь они с Брионом сказали друг другу всего лишь несколько слов. Она достала из сумочки кольцо и через стол протянула Пэту. «Купите или возьмите в залог, пожалуйста». «Мисс, я в таких вещах не разбираюсь. Если это кольцо действительно такое ценное, каким кажется, то во всем городе не хватит денег купить его. Ну а если оно не настоящее, так оно ничего и не стоит». «Возьмите его в залог», — Пэт улыбнулся. «Мисс, вы слишком долго жили на Востоке». «Здесь у нас бизнес строится на доверии, а не на векселях, залогах и всяком таком. Ты мне нравишься. Я считаю, что ты человек надежный. Ну и даю тебе лошадей из сбрую. А заплатить заплатишь, когда сможешь». Он протянул ей кольцо. «Оставь у себя», — она замотал головой. «Нет, Пэт, со мной может что-нибудь случиться. Сохраните его для меня. А уехать я хочу послезавтра». «Но я должен кого-нибудь подлескать для тебя», — возразил Пэт. «А на это понадобится время». «Здесь есть один человек с моего поезда», — предложила она. «Я его тут видел, и кажется, он ничем не занят. Он тушил пожар вместе с майором Брионом. Похоже, человек он бывалый и толковый. Не могли бы вы...» Лицо Пэта было бесстрастным. «Знаю, кого ты имеешь в виду. Я переговорю с ним». Уже на улице он остановился и зажег трубку. Странно, что она из всех выбрала дата Маури. И Пэт зашагал в ночном мгле в сторону конюшни. Он всегда совершал этот вечерний обход, чтобы проверить, все ли там в порядке. Ночной конюх был человек проверенный, но уже старый, а кроме того, Пэту нравилось быть в курсе городских новостей. Кто приехал, кто уехал. Он был уже недалеко от конюшни, когда услышал голоса и замедлил шаг. Не любил он натыкаться на других в темноте. Разговаривали трое. Они говорили тихо, но Пэт все слышал. Он уговорил кондуктора подбросить его куда-то на Карин. Там они сошли. А дальше с мальчишкой отправились на юг. В Солклейт-Сити? Думаю, нет. Собран он был для дальнего пути. Я так полагаю, они направляются в Юинту. Это наша территория. Ну, парни, порядок. Теперь он наш. На рассвете трогаем. Они вышли из переулка на улицу, и какое-то время Пэт их хорошо видел. Все трое приезжие, но, по крайней мере, одного он встречал раньше. Это был крупный, широкоплечий человек с соломенными волосами и агрессивным выражением тупого лица. Его Пэт Брейди встречал здесь несколько раз. Его звали Коттон. В конюшне все было тихо. Конюх сказал, что в город сегодня никто не приезжал и никто не выезжал. «Даттон Маури?» Нет, этого он не видел. Пэт медленно пошел вдоль улицы, заглядывая по пути в салуны. Наконец, почти в самом конце, он заметил тусклый огонек сигареты и направился туда. И не ошибся. На крыльце, прислонившись к столбу, стоял Дат маури Не вынимая сигарету, изо рта он приветствовал Пэта. — Как дела, Пэт? Поздновато гуляешь? Пэт вкратце изложил предложение Миранды. маури молча слушал и лишь под конец спросил. Говоришь, вроде бренана никакого серебра не было? Нет, насколько я знаю. Откуда? Он же все время здесь у нас на глазах торчал. Да и трепло он был изрядный. Появись у него что-то, не умолчал бы. Да и вообще каждый день на работе как часы. А старателем ему никогда отродясь не был. Но когда он на дилежансе ездил, так небось знал кучу народа? Да уж. Говорят, славный малый был. Я слыхал кое-что о нем, мол, человек нежадный. «Последнюю рубаху отдаст», — согласился Пэт. «Сам никогда ничего не просил, а если кому что надо, так всегда к нему ушли». «Значит, девчонка говорит, что он ей никогда не врал?» «Именно так. Ты поможешь?» маури выбросил окурок на пыльную дорогу и минуту-другую смотрел на угасающий огонек. Наконец ответил. «Нет». «Ну и ладно, я сделал все, что мог». Пэт повернулся уходить, но затем остановился. «Брион, он твой друг?» «Он парень дельный, а что?» Бриди повторил разговор, который только что слышал. Маури слушал, закурив новую сигарету. «Говоришь, называли его Коттоном?» «Крупный такой?» «Ага». Маури снова закурил. «Да ты за него и не беспокойся. Думаю, что этот Брион не подарок». То есть, если кому-то вздумается с ним схлестнуться, то я бы не советовал. Пэт повернулся уходить. Спокойной ночи, Дат, я пошел спать. Подожди, Брейди остановился. Передай этой леди, что я поеду с ней. Скажи, что если вроде была копь, так мы ее найдем. Пэт Брейди зашагал домой, а Дат Маури стоял, докуривая сигарету. Может, он ведет себя, как круглый дурак? Может, он с дуру ищет приключения на свою голову, изображая себя поводыря кисейной барышни в этом богом забытом краю. Однако все же какое-то предчувствие велело ему согласиться. А интуиции он верил. К тому же, если разобраться, Миранда, девушка-то с головой, есть в ней такая основательность. Что-то такое, что внушает доверие. Чувствуется, что с ней можно и в огонь, и в воду. Такие нечасто встречаются. да сказал он сам себе. «Опять черт дернул тебя за язык! Вот и получай кучу хлопот на свою голову!» И все же он не был расстроен. Он своим решением был доволен, хотя и не мог объяснить, почему. Он решил действовать на авось, как Бог на душу положит, и, может, оно и окупится. А его предчувствие основано на двух крупицах информации, добытой за последние дни. Может, эти две ниточки и не свяжутся в узелок, но уж если свяжутся... А чутье ему подсказывало, что так оно и будет. То в момент, когда грянет буря, он окажется в самой гуще событий. Да, приятель, дурья твоя башка. Судьбу испытываешь, не хочешь легкой жизни, сказал он опять сам себе. Да и когда ты искал ее, легкую жизнь-то, и когда ты бегал от хлопот и опасности, вот и все. Оставалось только надеяться, что майор Брион будет на чеку. Глава 7 Ручей весело журчал по камням. На поверхности воды плясали солнечные блики. Немного ниже по течению, где прозрачная вода оббегала застрявшую корягу, поверхность слегка рябила. Мэтт сидел на берегу под деревом, сквозь листву которого, как сквозь сито, пробивались солнечные лучи. Он ловил рыбу, но, пожалуй, не всерьез. Скорее просто сидел, прикрыв глаза, не замечая времени, и был счастлив, был, что называется, наверху блаженства урчала вода, шумел верхушками деревьев ветер. Звуки доносились от то издалека, как шум поезда за много-много миль. По ту сторону ручья совсем рядом две белки негромко шурша перебегали с ветки на ветку. Мэтт слышал, как в ярдах 30 на месте их стоянки работал отец, напевая что-то при этом. С тех пор, как они покинули Прометрий, прошло недели три, и теперь они были у подножья гор Юинта, Брион сначала собирался двигаться дальше на юг, но неожиданно передумал и свернул дальше в горы. Вот мэт сидел и размышлял над этим. Отцу его давно хотелось попасть в определенное место в Юте. Так от чего же он вдруг передумал? Нет, Мэтт нисколько против этого не возражал. Он никогда не видел земли красивее, чем Мэтта. Ему нравилось все время вольно странствовать. Но как-то непонятно себя ведет отец. Например, как они переезжают с места на место. Стоит им найти хорошее место для стоянки, как они тут же снимаются и едут дальше, неожиданно, без объяснений. С каждым таким переездом все глубже забираются в дикие места. Все это заставляло Мэтта задуматься, потому что обычно все эти переезды случались после ночных блужданий отца. Брюон обычно разбивал лагерь, готовил ужин, немного беседовал с мэтом и укладывал его спать. А после этого обычно говорил, Я скоро вернусь. Исчезал во тьме. Отсутствовал он недолго. Возвращался неожиданно, проверял, все ли в порядке. При этом Мэтт обычно притворялся спящим и исчезал опять. И каждый раз брал с собой оружие. Иногда он уходил на заре и тогда подыскивал место с хорошим обзором где-нибудь на вершине скалы. Началось это примерно неделю спустя после отъезда из Прометры. Тогда, когда они ночевали вместе с тремя какими-то старателями. Те появились из темноты и, представившись, подошли к костру. «Вот так и надо делать, мэт объяснял Брион. «Когда подходишь к чужому костру, обязательно подай голос и назови себя. Без этого нельзя. Могут в тебя выстрелить и будут по-своему правы». Эти трое Мэтту сразу понравились. Один был довольно молодой парень, рыжеватый, в веснушках и большим кадыком. Он так и сыпал шутками и разными историями. Остальные были постарше, но тоже много разговаривали и делали все быстро и умело. Брион слушал и предупредил Мэтта. «Будешь внимательно слушать, многое узнаешь. Если научишься слушать и слушать то, что говорят, смотреть и видеть, что есть, то тогда проблем у тебя будет вдвое меньше». Старатели говорили о здешних местах. Мэтт внимательно слушал, стремясь выделить важные подробности, а не просто следить за нитью беседы. Он скоро заметил, что отец своими расспросами направляет разговор в нужное ему русло. Джеймс разузнавал о здешних краях, о людях, которые могли встретиться, о тех, кому доводилось здесь бывать раньше, об индейцах и прочем. Этих троих звали Пэдди О'Лири, Том Хиггс, это он был рыжий, и Гренвилл. Гренвилл был самый сдержанный из них, высокий, худощавый, с неторопливыми движениями и умением мгновенно расслабляться. Рассказывал в основном о лири «Вот шоу был человек», — говорил он. «Никто не знал эти места лучше него. Он бывало любил останавливаться на Найн Майл, говорил, что может расшифровать все надписи и рисунки на скале». «Врал, небось», — заметил хикс «Это ж индейцы намалевали, как мальчишка каракули, когда ему делать нечего». «Шоу считал иначе», — настаивал Олири. Он потратил кучу времени, разбирая эти картинки. Он говаривал, что когда-нибудь благодаря им разбогатеет. Он докопался, что одни картинки предназначались для богов, или для охотничьих плясок, или еще для чего-нибудь такого, но другие с секретом, в них про что-то рассказывается. А еще он нашел серебряный браслет и не раз его нам показывал. Он бывал говорит, ну и откуда же, по-вашему, это серебро взялось? и рассказывал, что находил в некоторых пещерах и индейских хижинах на Найт-Майл кусочки породы. Он говорил, что порода — это не отсюда, и он выяснил, что она оттуда, значит, откуда и браслет, и что индейцы как раз из нее и выплавляют серебро. Помню, он бился об заклад, что когда-нибудь обязательно найдет серебряную копь. Гренвилл был рассудительным человеком, и когда опять заговаривали про шоу, заметил, «Кажется, мне Эд Шоу был прав. Думаю, он что-то нашел». Брион повернулся к нему. «В самом деле...» Грэнвилл улыбнулся и взглянул на Бриона, и в глазах его засветилось лукавство. «В самом деле...» — сказал он и, помолчав, добавил. «Однажды он просто взял и уехал. Ему везло этому шоу. Кто-то подбрасывал ему денжат. Я думаю, он поехал в Карин, собрал все необходимое и отправился туда куда Нюх подсказывал. «Все равно ничего это ему не дало», — сухо сказал хикс «Он мертв». А потом вдруг заговорил опять. «Слушай, может, удастся найти то место, где он был? Вообще-то он застолбил участок, но ведь теперь его ведь нет живых». Брион достал из кармана сигару. «Все, что было у Шоу, причитается его семье, если она у него есть, а также тому, кто его финансировал». «Если только они найдут это серебро», — согласился Олири. «Ну, а это вряд ли». Мэтт хорошо запомнил эту ночь, потому что как раз с этих пор они стали двигаться так непонятно. Они не только вдруг снимались с места, часто после наступления темноты, но и несколько раз меняли направление движения. «Никогда не забывая оглядываться назад, мэт советовал ему Брион. «Когда смотришь в обратную сторону, местность выглядит совсем иначе» когда идешь на восток ориентиры могут быть прекрасно видны но они могут выглядеть совсем иначе когда пойдешь на запад мэт это запомнил но все таки он считал что отец затрачивает слишком уж много времени чтобы запомнить путь да еще не так да еще не просто так а всегда с какого то удобного места откуда далеко видно мэт часто оглядывался вслед за отцом но никогда не замечал ничего особенного а объяснялось все просто Брюон был абсолютно уверен, что их преследует. Мэтт правильно догадался. Не только ориентиры высматривал майор, подолгу глядя на пройденный отрезок пути. Внезапные повороты объяснялись двумя причинами. Во-первых, он хотел проверить, не идут ли за ними. И во-вторых, пытался сбиться со следа преследователей. Но теперь он уже полностью убедился, что за ними идут. И что ему, к сожалению, не удалось оторваться от них ни на милю. Значит, они прекрасно ориентируются на местности. А это создает новые сложности. В тот день он встал затемно и быстро собрал вещи. Когда проснулся мэт все было упаковано, кроме его постели. Кофейник еще стоял на огне. Прежде Мэтту никогда не давали кофе, но молоко здесь негде было взять. Над тлеющими углями на палочке жарился кусок мяса. Мэтт съел его и выпил кофе, а потом отец подсадил его на седло. Выехав из лагеря, они добрались до каменистого участка и, повернув почти в обратную сторону, проехали по камням и спустились в ручей. Пройдя вверх по течению с полмили, они выбрались на другую такую же каменистую площадку и въехали в густой лес, где земля была устлана листьями, и даже в полдень царил полумрак, как в сумерке. Целый день они петляли туда-сюда, и лишь однажды дали передохнуть лошадям несколько минут после крутого подъема. Тут Брион достал пиммикан и дал Мэтту большой кусок, чтобы он перекусил по дороге. Примечание. Пеммикан. Высушенное оленье мясо. И только вечером они остановились и пустили лошадей попастись. Теперь пройденный путь совсем не просматривался. Ехали главным образом лесом. Характер растительности изменился. Сейчас, когда они забрались повыше в горы, встречались в основном хвойные деревья. Здесь они опять перекусили пиммиканом, запили холодной водой, сели на лошадей и поехали дальше. И хотя из-за характера местности им часто приходилось менять направление, они все время поднимались в горы. Уже давным-давно стемнело, когда они, не разжигая костра, остановились на ночлег на опушке осиновой рощицы. Мэт очень устал, он просто валился из седла, когда отец помогал ему спуститься на землю. Брион постелил ему... Стащил с него сапоги и штаны, тщательно укутал в одеяло. И все это время он не сводил глаз с лошадей, но те паслись спокойно, явно довольные, что наконец-то отдыхает и ни разу не подняли голов, не навострили ушей. Бриону всегда нравились трудные задачи, и как раз такая сейчас стояла перед ним. В течение многих лет Эд Шоу бродил по медвежьим углам и какое-то время затратил на разгадку тех таинственных рисунков в Кайоне «Найн Майл». Может, существовал план пути к серебряным копиям, которыми пользовались индейцы? Бывают разные карты, но очень редко карты примитивных народов походят на то, что привыкли считать картой европейцы и американцы. Так, на островах Тихого океана это палочки с привязанными к ним ракушками, которые обозначают острова, при этом сами палочки – это преобладающие ветра или морские течения. Но многие древние карты представляют из себя рисуночное и пиктографическое письмо. В нем существуют знаки, обозначающие текущие воды, есть обозначение гор, может, существует какой-нибудь символ для серебра. Старик изучал этот край, возможно, он что-то нашел. Кто-то снабжал его деньгами, и этим кем-то, судя по всему, был Роди Бреннон. Значит, Бреннону вовсе не обязательно было бродить по горам. Изысканиями и старательством обычно занимался Эд Шоу на деньги, провизию и снаряжение Брэннона, который за это имел право на определенную долю находок. И Шоу, видимо, обнаружил кое-какое серебро, которое затем превратил в звонкую монету. После смерти Шоу, законным владельцем копии, если такое вообще существует, был Брэннон. Шаг за шагом, из множества прежде слышанных разговоров Брэнн выделил несколько ключевых фактов. Сопоставив их, можно вывести общее направление перемещений шоу, а также приблизительное время в пути. Интересно, исходя лишь из этих туманных сведений, вычислить маршрут старика и местонахождение копии. Подбросив дров в костер, упрятанный в небольшой лошадьщине и скрытый осинами, Бреон взял винтовку и пошел к скале, торчащей на горном склоне. Еще раньше он обратил внимание, что, что забраться на ее вершину довольно легко. Он влез туда, уселся и стал оглядывать окрестности. Внизу он видел костер и маленькую фигурку сына. Выше виднелись только бесконечная чернота леса, истинно черное небо, усыпанное звездами, и громада горы, возвышающаяся сзади и слева от него. Брион уже довольно долго всматривался в ночную тьму, впиваясь глазами не в звезды, а в черноту леса, когда вдруг справа от себя краем глаза заметил, как далеко внизу, за много миль отсюда, мелькнул свет. Всматриваясь в эту точку, он увидел свет еще раз и еще. Костер! О лучшем наблюдательном пункте нельзя было и мечтать. Обзор хорош. Позиция Бриона расположена намного выше, а до костра миль 10 а возможно и меньше. Брион мысленно пытался представить себе путь, разделяющий их, пытаясь припомнить какие следы они оставили после себя. Он собрался было уже спускаться, когда вдруг на какое-то мгновение увидел еще один огонек, не так далеко и немного выше по склону. Он попытался разглядеть этот огонек в бинокль, но четно. Слишком велико было расстояние, бинокль просто немного увеличивал его, но все равно нельзя с уверенностью утверждать, что это костер. И кто же это мог быть? Вернувшись в лагерь, Брион расстелил идеалы и лег подложив руки под голову. Долго он еще обдумывал следующий переход, затем наконец уснул. Приснилось ему н Приснилось такое, как он ее видел последний раз. Так давно. Вторым огоньком, мерцание которого заметил Брион, был костер Даттона Маури и Миранды Лафтен. Зная дорогу, они двигались быстрее, чем он. Они ни за кем не гнались и не ждали, что кто-то станет гнаться за ними. Маори оказался опытным следопытом и путешественником. Он выбрал хороших лошадей и снаряжение. Свой лагерь они разбили, вышив по склону, чем Алларды, и опережали их мили на три пути. Они пробирались по старой охотничьей тропе, которой изредка пользовались индейцы. Два дня назад они шли их тем же маршрутом, что и Алларды, и тогда Маори заметил свежие следы и тщательно изучил отпечатки копыт каждой лошади. И уже через минуту-другую, после того, как они натолкнулись на следы, он твердо знал, что среди этих всадников Коттон-Алвард. Затем Миранда указала путь, который увел их по склону горы. Маури повернулся к ней и, показав на винтовку, которую она несла, спросил. «Умеешь пользоваться?» «Да». «Тогда не выпускай ее из рук. Здесь без нее ни шагу. А если я крикну «беги», беги и ни о чем не спрашивай». Потратишь время на расспросы, может оказаться слишком поздно. — Ладно. — А далеко отсюда до твоего участка? — Нет, он рядом, наверху, среди озер. Еще дня три, если никто не помешает. Маури сначала собирался погасить костер, но вместо этого обкопал его. Затем стал укладываться спать. — Ложись-ка спать, — сказал он Миранде. — У нас трудный день впереди. Попробуем, если сможем, три дня сократить до двух в ответ на ее вопросительный взгляд, пояснил. «Мы здесь не одни. Там впереди Брион». Она изумленно посмотрела на Маори. «Ищет серебро? Он? Не может быть!» маури пожал плечами и лукаво посмотрел на нее. «Почему не может?» «Я... Я просто поверить в это не могу!» Он усмехнулся. «Да это я шучу. Но если он ищет серебро, то, наверное, ты ему сказал больше, чем тебе кажется». Она, напрягая память, мучительно пыталась вспомнить. Нет, нет, я ничего ему не говорила, ни слова. И он не один. Маорь закутался в шерстяное дело. За ним гонятся Алларды, и они тоже здесь. Она приподнялась. Ты уверен? Угу, да и он это знает. Если у Бриона есть голова на плечах, а она, кажется, есть, то эти подонки больше не станут плестись у него в хвосте. Они его догонят. Глава 8 В предрассветных сумерках Брион, сидя на корточках у небольшого костра, прихлебывал кофе и всматривался в крутой подъем впереди. Здесь не пройти. Вверх дороги нет. То тут, то там на поверхность выходили обнаженные скалы, попадались клочки низкорослого кустарника, беспорядочно громоздились завалы из упавших деревьев, Местами попадались осыпи мелких камней и редкие осины. И все это упиралось в отвесную скалу, не менее 30 футов высоты. Это была зона тектонического сдвига. Гранитный выступ тянулся вдоль гребня горы не менее чем на полмили. Брион тщательно выбирал маршрут, стремясь выйти туда, где виднелись на теле скалы какая-то расселена, по которой, кажется, можно было подняться наверх и не идти в обход всей стены. Щели-то, если и вправду там была, отсюда просматривалось плохо, но, оказавшись в седле, он уверенно двинулся в путь рискованным извилистым маршрутом, огибая многочисленные препятствия. Дважды Брион останавливался, пропуская вперед Мэта и вьючных лошадей, и, оставшись позади, заваливал камнями тропинку, чтобы здесь не могла пройти лошадь. Брион понимал, что тем, кто гонится за ним, придется терять время, отыскивая след, и каждая минута, выигранная таким способом, даст ему хоть какое-то преимущество. Рано или поздно они с Мэттом вынуждены будут где-то остановиться, и им потребуется время, чтобы найти подходящее место. Неожиданно они прямо перед собой увидели расселину. Она была узкая, едва пройдет лошадь, и это предвещало трудный подъем. Брион спешился, взял под узцы лошадь, которая храпела и спотыкалась, и повел ее по крутому склону. Выбравшись наверх, Привязал ее и, не переведя дыхание, спустился назад. Таким же образом он вывел наверх лошадку Мэтта, а потом и вьючных лошадей. Осмотревшись кругом, он увидел сухой ствол давно поваленной сосны. Выломав толстый сук и орудуя им как рычагом, Брюн принялся сдвигать тяжелый ствол к рассельни, пока в конце концов не опрокинул его в щель, закрыв ее. Теперь они находились на неровном плато, который представлял собой вершину горного хребта Юинта. Это было широкое, сильно пересеченное плоскогорье, изрезанное каньонами и усеянное множеством озер. Были здесь и поросшие лесом горные склоны и широкие сочные луга. В течение всего нескольких минут Брион обнаружил следы толсторога, снежного барана, оленя и мустанга. Здесь наверху голубая ель и осина попадались все реже, и впереди Брион видел хребты, поросшие альпийской елью, и другими хвойными породами, типичными для такой высоты. Везде виднелись следы, оставленные ледниками. Он обратил на это внимание Мэтта, продолжая подробно комментировать все, что встречалось им по пути. Деревья, следы, ландшафт. Теперь вокруг высились горные вершины, покрытые снегом. «Какая здесь высота?» — спросил Мэтт. «Думаю, 8 А то и девять тысяч футов. Скорее, девять». Брион остановился, чтобы дать лошадям отдышаться. Он выиграл какое-то время, и теперь лежащий впереди хребет сулил им более-менее безопасную ночевку. Он не имел ни малейшего представления, как его враги, если, конечно, те, кто его преследует, действительно враги, в этих краях он был почти неизвестен. Весьма сомнительно, чтобы кто-нибудь, как тот воин из племени Юта, помнил молодого кавалерийского офицера, каким он был до гражданской войны. Но, видимо, у кого-то по неизвестной причине сложилось впечатление, что он представляет собой угрозу или, может быть, владеет какой-то важной информацией. Может, они считают, что он как-то связан с Мирандой и Лафтен? Ну да, они ведь ехали сюда, на запад, одним поездом и в, и в поезде как-то общались. Могло ли им прийти в голову, что он не знал ее до той самой минуты, когда оставил сына на ее попечении и пошел тушить пожар? Его выбор в ту минуту объяснялся очень просто. Тогда в салоне он первым делом оценил всех пассажиров. Миранда Лафтен сразу понравилась ему своим спокойным достоинством, какой-то мягкостью, непритворной отзывчивостью. Брион почувствовал, что она любит детей, и с Мэттом будет ласковой и чуткой. Вот поэтому он и выбрал именно ее. Но мог ли понять это сторонний наблюдатель? Однако он вмешался в ее дела. Не спросив разрешения, даже не поставив ее в известность, он сознательно взялся за поиски серебряного рудника. «Почему?» Джеймс Брюон привык мыслить логически, и теперь он впервые всерьез задал себе этот вопрос. «Действительно, почему?» «Просто ли потому, что ему надо куда-то идти?» «Просто ли потому, что он, как правило, решив одну задачу, всегда ставит перед собой следующую?» «Всегда видя перед собой цель, всегда знаешь, чего он хочет?» «Или дело в том, что она была так одинока, «А он истинный джентльмен из Вирджинии!» «Или дело в том, что...» Он даже не смог сразу сформулировать. «Что она так привлекательна? Что она в сущности очень милая девушка?» «Начиталась Вальтера Скотта», — сказал он вслух. «Что ты говоришь, пап?» — Брюн оглянулся. «Ничего, сынок. Это я так, сам собой. Когда долго странствуешь по безлюдным местам, появляется такая привычка. Сам убедишься со временем». Пап, а это здесь был Фримон? В их доме часто говорили о Фримоне, об исследовании им Запада и о Ките Карсоне. Недалеко отсюда, пару дней назад мы приезжали теми тропами, которым шел отец из Паланты. В 1776 году он проходил здесь небольшой экспедиции, но вряд ли он забирался так высоко в горы. По крайней мере, в его дневниках об этом не упоминается. Вдруг Брион натянул по воде. В футах в тридцати от них был пенек со следами топора. Оставив Мэда с фьючными лошадьми, Брион подъехал к пеньку. Потом позвал. «Мэт, давай сюда!» Когда мальчик подъехал, он указал ему на пенек. Он был не более четырех дюймов в диаметре и высотой около фута. Там, где орудуют топором, остаются зарубки. Они белые, хорошо видны и довольно долго темнеют. Тот, кто свалил это дерево... Хотел, видимо, жертв вырубить. Или ему просто нужны были дрова для костра. Да, пожалуй, дрова. Видишь, он подобрал даже щепки, которые покрупнее. Брион пустил лошадь шагом вокруг пня и стал описывать круги, все более удаляясь от него. Вскоре он обнаружил небольшую рогатину и кострище. Дождь и ветер отполировали головешки до блеска. Костер жгли давно. «Может быть, это ничего и не значит», — сказал он Мэтту. А может статься что это самый важный знак. Не думаю, что сюда, на эту высоту, забирались многие. Но что Эд Шоу тут побывал, в этом я абсолютно уверен. Если хорошенько поискать вокруг, может быть узнаем, в какую сторону он пошел. Брион покружил вокруг кострища, но ничего интересного не нашел. Он стал всматриваться в далекий кряж, над которым ярко сияло солнце, освещая суровые безмолвные скалы, и, наконец, двинулся туда. На просторном плато не было слышно ни звука, только стучали копыта их лошадей, да шумел ветер, то затихая, то поднимаясь опять, и рыская среди деревьев, как будто что-то там потерял. Вновь и вновь Брион останавливался, чтобы осмотреться, прислушаться и оглянуться назад. При всей красоте этого плато было в нем что-то жутковатое, и Брион невольно насторожился. Его не покидало чувство, что за ним следят чьи-то глаза – а может быть, сквозь прорезь прицела. Несколько раз он менял направление, но вдруг круто разворачивался, стараясь, чтобы за спиной у него оказался куст или дерево, или скала. Он делал все, чтобы не стать удобной мишенью и резко менял маршрут, чтобы сбить противника со следа. Он инстинктивно выбирал такой путь, на котором оставалось бы меньше всего следов. Он знал, даже если удалось ему оторваться от преследователей, они все равно появятся. Неожиданно, прямо перед собой, они увидели озеро. Ветер гнал рябь по его голубой поверхности. Брион проехался вдоль берега, увидел, что здесь совсем мелко, и тогда они с мэтом въехали в воду и примерно полмили прошли шагом вдоль берега прямо по воде. Потом свернули в сторону и двинулись по руслу ручья, сбегавшего с того хребта, к которому они направлялись. В сгущающихся сумерках они остановились на ночевку у подножья хребта, и стали собирать сухой валежник, который горит почти без дыма. Место для стоянки было выбрано удачно. Закрытое со всех сторон, оно возвышалось над окрестностями которые хорошо просматривались отсюда примерно на четверть мили. Сами они расположились в небольшой лощинке под елями. Эти ели скрывают дым костра. мы остановимся здесь на пару дней. Надо дать отдых лошадям. Да и тебе не мешает, а мне так уж точно». «Я не устал, пап», — сказал мэт После плотного ужина они улеглись, привязав лошадей рядом на лужайке. Прежде чем лечь, Брион отошел в сторону, выбрал удобное для наблюдения место, хорошо укрытое скалами и ветвями деревьев. Некоторое время он лежал неподвижно, слушаясь в ночные звуки. Затем вернулся в лагерь. Костер уже догорел, только угли слегка краснели в темноте. А в семи милях от них Скрывшись за деревьями небольшой рощицей на берегу озера, возле костра сидел на корточках Даттон Маури. Он взглянул на Миранду Лафтен. «Ну что, мэм, ты еще не пожалела, что взялась за это дело? Ты ведь уже поняла, каково оно здесь?» «Я не жалею», — Миранда улыбнулась ему, а потом добавила. «Мы уже недалеко от участка», — Маури посмотрел на нее внимательно. «Откуда ты это знаешь? Видела метки?» да «Ну, провалиться мне на этом месте!» Он сунул в костер ветку, и когда она вспыхнула, прикурил от нее сигарету. «Одно из двух. Либо у тебя чертовски точные ориентиры, либо ты чертовски сильно ошибаешься». «Я не ошибаюсь. Мы уже близко. Еще день, может быть, два». Мауре взглянул на нее с уважением. «У нее, без сомнения, точные ориентиры, и она все время идет по ним». Незадолго до этого она хотела, чтобы они шли кромкой озера, но поскольку это был удобный маршрут, Маури согласился. «Не забудь про винтовку», — предупредил он и обшарил взглядом окрестности. Место было хорошее, но он не доверял никому и ничему, и он знал, кто такие алларды. И как только он дал втянуть себя в это дело, иметь дело с аллардами — это уж более чем достаточно, а тут еще барышню опекай. Он вдруг спросил. «Ты когда-нибудь слышала такое имя? Калеб Ротс?» Она медлила с ответом, потом, подумав хорошенько, сказала. «Да, у него тоже был участок где-то тут, неподалеку, только у него было золото. У него два участка», — поправила она. «Один жила, другой россыпь». «Похоже, твой дядюшка Роди впрямь много чего тебе рассказал», — «суховато», — заметил Маури. «Как ты думаешь, где он?» — вдруг спросила она то миранда слегка смутилась а маури сдержал улыбку майор брион сказала она а кто же еще здесь может быть в этих краях аларды здесь а брион об этом не знает он не знает кто за ним едет маури допил кофе и бросил окурок в костер сдается мне скоро мы его увидим очень скоро он взглянул на нее пытаясь за серьезным выражением лица скрыть озорной огонек в глазах послушай «Отчего бы тебе не взять, да и не выйти за него замуж? Я же вижу, что он тебе нравится». «Это неправда», — сказала она возмущенно, но почувствовала, что краска заливает лицо. В самом деле, странные речи. Ни о чем подобном она не помышляла. Отчего же она так смущена? «Нет, серьезно, очень здравая мысль», — он говорил, напустив на себя серьезный вид. «Ты только подумай, вот ты, вот он, ему нужна жена». И тебе нельзя ведь шататься по этим диким местам одной, без мужа. Это не дело. «Я думаю, что пора спать», — сказала она. «Я устала». «А сейчас его как раз нетрудно заполучить, мэм. Он, похоже, растерялся, утратил бдительность, так сказать. По всему, видать, страдает от одиночества. Да и мальчишке нужна мать. Вот тут ты бы и могла подобраться незаметно. Тут он беззащитный. Мальчишка к тебе привяжется». А там он глазом моргнуть не успеет, как будет твой. Полезен, повязан и стренажен. Спокойной ночи, мистер Маури. Спокойной ночи, мэм. Тщательно закутавшись в одеяло, Даттон закурил сигарету. Лежа на спине и, глядя на звезды, произнес искренне. Да, он парень, что надо, этот Брион. Офицер и вообще. Знаешь, говорят, генерал Грант в нем души не чает. Миранда собиралась спать. Маури, конечно, сказал глупость. Она с этим бревоном говорила всего два-три раза. Как ему в голову могла прийти такая чушь? Оттуда, где закутавшись в одеяло лежал Маури, донесся тихий смех, и она невольно улыбнулась. «Да, конечно, это глупости. Едва ли он обратит на нее внимание. Ну а мальчик действительно славный, такой спокойный, воспитанный. Она и не заметила, как уснула» и уже не слышала, как ветер шумит кронами деревьев, не чувствовала, как пахнет хвоя, не видела, как звезда мерцает сквозь листву дерева, под которым она лежала. Со стороны заснеженных вершин дул холодный ветер. На озере волны тихо плескались о пологий берег. В двух милях к востоку медведь грызли, вытянулся во весь свой огромный рост и уперся лапами о ствол дерева, вонзив когти в кору и оставляя на ней глубокие борозды. Это была его метка. Пусть все видят. Он чуял запах медведя и понимал, что это дерево медвежье, а он был уверен в своих силах. Он оставит здесь свою отметину. Пусть это будет вызов всем. Если бы он пришел сюда пораньше, засветло, то увидел бы на этом дереве другие метки, гораздо глубже и на 8 дюймов выше. Поднимался ветер. Он принес с собой слабый человеческий запах, И медведь заревел от возбуждения. Ветер сообщил ему о приближении опасности, но и о добыче тоже. Он вспомнил, как однажды, два лета назад, он разорил человеческую стоянку и поживился там. Он вспомнил свиную грудку, которую тогда ел, и сахар. Особенно сахар. Сейчас он не был голоден и в перевалочку заковылял по тропинке в сторону берлоги под поваленным деревом, где собирался улечься спать. Только раз он остановился, насторожившись, потому что уловил какое-то слабое движение во тьме. Кто-то шел, то ли зверь, то ли человек, и не один. Он принюхался и различил запахи людей и лошадей, которые двигались в ночной темноте. Глава 9 Ночью налетел ветер, он шумел над темным склоном горы, шуршал на вершинах деревьев, завывал в закоулках скал, сдвигал с места камни, Они падали и катились вниз. мэт покрепче прижался к отцу и лежал широко раскрытыми глазами. Ему еще никогда не доводилось слышать, чтобы ветер завывал вот так, как здесь, среди вершин и высокогорных озер. Он лежал и дрожал, но лежащий рядом отец был спокоен, и это спокойствие передавалось Мэтту. Огромные деревья над головой сгибались под напором ветра, зубчатые вершины на фоне неба терялись в стремительно летящих тучах, Опять возникали в разрывах облаков и вновь исчезали в сгущающей тьме. «Папа!» — Брион не спал. «Не бойся, мэт это просто буря. А горы не боятся бурь. Много их пронеслось над этими скалами». Мэтт лежал молча, задумавшись над этими словами. Ему хотелось быть похожим на отца, таким же спокойным и уверенным. Он сказал ему об этом. «Никто не может быть абсолютно спокойным, мэт но человек старается казаться спокойным и постепенно привыкает к этому. Взгляни на эти горы, сынок, они спокойны. Буры налетают на них и уносятся прочь, и точно так же проходят человеческие беды. До того отчасти я и привез тебя сюда, чтобы ты понял это. И вообще, если когда-нибудь тебе будет тяжело, и ты почувствуешь, что больше не можешь, отправляйся в горы или в пустыню. Очень хорошо исцеляет душевные раны. Через некоторое время Мэтт опять заговорил. «Папа, а что стало с теми людьми, с теми, которые которые сожгли наш дом?» «Я не знаю. Наверное, они все еще в горах, в Апалачах или в Миссури. они могут они быть где-нибудь здесь, папа? Может, это кто-то из них стрелял в тебя?» Застегнутый этим вопросом врасплох, Брён задумался. Эта мысль уже приходила ему в голову, но тогда он не придал ей значения вероятно чтобы Алларды ушли из насиженных мест, бросили родню, надумали перебраться сюда, в эту часть страны. Уж слишком большое совпадение. И все же эта мысль не давала ему покоя. Строительство железной дороги на запад привлекло в эти места множество уголовников. Когда дорога была закончена, эта публика рассеялась по всей округе. — Вряд ли, Мэтт, — сказал он слух но надо смотреть в оба. Затем, помолчав, спросил. Сколько из них ты бы узнал, если бы увидел? Думаю, двоих, а может быть, троих. Плохо было то, что Брион не знал их в лицо. На суде была пара человек из их семейства, но это были не главные. Эти с законом были в ладах. Больше он эту ничего не сказал, но вскоре услышал ровное дыхание и понял, что сын спит. Тогда он тихо вылез из-под одеяла, натянул макосины, которые всегда носил с собой, и пошел взглянуть на лошадей полянка была хорошо защищена от порывов ветра и лошади были спокойны реюон вернулся и закутавшись в одеяло уснул но перед рассветом был уже на ногах и приготовил легкий завтрак когда они поели он сказал будь здесь никуда не уходи я наверное пройдусь посмотрю что тут вокруг травы было достаточно дня на три четыре не меньше и вода хорошая а подойти к этому месту не так то просто значит они будут ждать здесь А потом Бриону нужно было хорошенько подумать. То смутное подозрение, которое засело в глубине его сознания, не оставалось почти незамеченным. Сын выразил словами. Именно вопрос мальчика и заставил его всерьез задуматься над этой возможностью. Действительно, возможно ли, чтобы Ауэрды были где-то здесь? На первый взгляд ему показалось, что это было бы слишком уж большим совпадением. Но поразмыслив немного, он изменил свое мнение на этот счет. Туда, на запад, ведет только одна железная дорога. Последний стык этой дороги уложили совсем недавно, уже после того, как погибла его жена и сгорел дом. А что, если Алларды, покидая насиженные места, решили бежать на запад, по новой железной дороге? Их ищут в Апалачах, их ищут в Миссури, оттуда они родом. А если они действительно выбрали этот путь, то где еще они могли бы сойти с поезда, кроме как в Проментре или в Карине? Может быть, тот человек из отеля Сазерн был один из них, он увидел Бриона и предупредил остальных. А может, Алларды приехали сюда на запад, преследуя его? Но более вероятно, что тот человек из отеля, направляясь на запад, чтобы присоединиться к Аллардам, увидел Бриона и узнал его. Те лошади, которые стояли в багажном вагоне, были там совсем недолго. Конечно, многое еще не ясно, но вполне возможно, что события развивались именно так. Значит, Алларды все же могут быть здесь. А если они здесь, то они знают о нем. И, конечно, не станут считать его приезд сюда простым совпадением. Они наверняка подумают, что он их выследил каким-то образом и попытаются уничтожить. Вместе с тем оставалась нерешенная загадка серебряной копии Эда Шоу. Брион еще многого не знал о нем и о роде Брэннане. Как они погибли? И правда ли, что обоих больше нет? Все говорят о них как о покойниках, но подробностей Брион не знает. Если Эд Шоу узнал дорогу к копии, расшифровав наскальные письма индейцев в каньоне Найн Майл, то он шел с юга. Эти рисунки не могли точно указать расположение небольшой копии, значит, должны быть еще какие-то метки. Там, в каньоне, Эд, наверное, видел простейшие обозначение – реки, горные вершины, тропы. Может быть, там было какое-нибудь обозначение серебра или просто металла? Эти карты должны были привести его в район копий, а дальше ему, наверное, пришлось искать какие-то конкретные метки. Брион уже отошел на некоторое расстояние от стоянки, когда вдруг уловил какое-то движение за спиной. Это был Мэтт. «Папа, мне страшно одному». «Хорошо, иди сюда, садись». Они сели рядом и молча всматривались в окрестности, Через некоторое время Брюон сказал: "Мэт, ты должен научиться читать местность, замечать детали, и запоминать их. Некоторые из тех, кто путешествовал в горах, были людьми образованными, а другие не умели ни читать, ни писать, но у них была прекрасная память на местность. А, а ты здесь бывал раньше?" "Нет, именно здесь нет. Но я говорил с теми, кто здесь бывал. Я беседовал с Китом Карсоном, с Джимми Бриджесом и еще с дюжиной других. Все они знают эти места, рассказывали мне о них, и я не забыл. Уже несколько мгновений Брион боковым зрением уловил какое-то движение и, наконец, повернулся в ту сторону. Мэтт, мы не одни. Не шевелись, сиди тихо и смотри. Из-за деревьев появились два всадника. Они приближались и должны были проехать совсем рядом. Ехали шагом и вели за собой вьючных лошадей. «Ты замечаешь, как странно сидит второй?» — спросил Брион. «Это женщина?» «Да, Мэтт, у нее дамское седло. Кажется, это твоя знакомая, Миранда Лафтен». Он поднял бинокль и навел на резкость. «Да, Миранда, с ней даттан Маури». «Ну-ну, и что бы это могло значить?» Брион следил, как они приближаются, но когда мэт захотел встать, он придержал его рукой. «Сиди, пусть проедут». «Но они ведь наши друзья!» «Наверное, но пусть они проедут, а мы потом догоним их, если захотим». Брион понимал разочарование сына. Мэтт привязался к этой молодой женщине, и ему, конечно, захотелось встретиться с ней еще раз. У Бриона не было сомнений, что она просто хочет найти свою копь, а вот насчет дата на Мауре далеко не все ясно. В проментре этот парень слонялся без дела, не пытаясь найти работу, и денег